Глава пятая. В конец упаренной беготней Макс. Какой-то лес. Сука, сука, сука! Фака-фака, маза, фака. фака Я, обхваченный хвостом шисы, конец которого проткнул мне брюха. падаю с огромной высоты. Зверь-баба, тварь подлая такая, сила этого хвоста пытается меня хорошенько так приложить. И не просто долбануть об землю, а с изощренным садизмом. Она метит точно на распушившего длинные и острые мечи иголки химерного выродка ежа. Потоки встречного воздуха раздувают у меня щеки. Опасные пики приближаются. Я и псих готовимся к вспышке боли. а а, -а, -а, -а, -а, -а Отчитывается последняя секунда отката способности пространственный скачок. Исчезаю в самый последний момент. Ехо! Оказываюсь среди кроны массивного дерева. До меня доносится визг боли ежа. «Так тебе и надо, дико разбешены!» Визгу вторит разочарованный рыкшисы. «Выкусит, дура хвостатая!» Мчась по крупной ветке, мне тут же приходится уворачиваться от прыгающих со всех сторон, зараженных мерзостью белок. Одну пенком ноги отправляю в полет, прямо в еще одну страшную тварь, что оказалась в кроне дерева и спешила ко мне. Кого именно мне удалось бить, разглядеть не успеваю. «Прыгай! И без тебя знаю!» Под новый расстроенный рык зверь-бабы в стремительном прыжке скольжу по воздуху к следующему крупному дереву с разлапистыми толстыми ветвями. Чутье предупреждает, что эта настырная дамочка уже летит следом и довольно быстро меня настигает. Да задолбала ты уже! руя я в бешенстве. Выстреливший вверх жгут до плоти, вырывает меня прямо из-под когтистых лап твари, и тут же второй такой убирает мое тело с траектории полета хвоста назойливой преследовательницы. К этому моменту снова открывается пространственный скачок, и я разрываю дистанцию с шиссой на 52 шага. Как же меня вся эта беготня достала. Я уже хрен знает сколько убегаю от хищной залющей твари. Сутки? Возможно дольше. «Может, даже год, ощущаю, что десять. Держусь на морально-волевых. В какой-то момент думал, что все, силы нет, упаду истощенным, и твари растерзает меня к моему же счастью и радости. Ведь это действие, несмотря на то, что причиняет боль, на которую мне сейчас уже вообще плевать, отправить на перерождение, на сладкое и желанное перерождение». Но вот псих, в отличие от меня, боль испытывать никак не хочет, все никак не привыкнет к ней. Хотя за последние сутки я пережил столько ранений, сколько не удавалось получить до этого самого пробуждения системы. И еще иждивенец в моей голове переживает, что он-то как раз перенестись в новое тело при возрождении не сможет, вернее... И скин там пропечатается, словно на 3D-принтере, а личность исчезнет, и это самое страшное для психа. Себя он утрачивать никак не хочет. Я же избавился от подлого желания самоубийца, когда плотность встреченных зараженных животных увеличилась на порядок. Это значило, что я не так уж далеко от цели, да и зря, что ли, столько терпел, пока бежал. Снова взрывается чувство опасности. Но вопреки моему ожиданию... Меня настигает не хвост, шисы по пятой точке, а стрела в плечо. Удар оказывается мощный. Меня разворачивает и скидывает с ветки, по которой я бежал. Шмякнуться о землю не дает вовремя выстреливший из локтя жгут псевдоплоти. Падение плавно переходит сначала в горизонтальный полет на натянутом тросе из нанитов. Затем во взлет новый жгут псевдоплоти повторяет трюк с качанием на тарзанке. В голове всплывает образ накачанного полуголого дикаря в одной лишь набедренной повязке, что также летал по и исторгая из своей глотки невообразимо дикий клич. Мне нестерпимо хочется тут же его повторить, что и делаю. Чуть голосовые связки не рву, хоть они и намного крепче, чем у обычного человека, но результат потрясающий. Ближайшие зараженные животные в ступоре, хоть на них никаких негативных эффектов не наложено. Они просто охренели от происходящего. Даже Шиса, преследующая меня, вроде как оступилась. Настроение за этот дикий марафон в нацетый раз меняется. Это все время происходит неожиданно. Раз и психологическое состояние из раздраженно-депрессивного стремительно перетекает к фаталистически-пофигистическому. Сейчас так же, только к последнему добавляется щедрая доля позитива. И все потому, что я приближаюсь к домикам дроу. И стрелял из лука в меня темный ушастик, зараженный исполнителем воли кого-то там. И снова этот гад в меня стреляет, но мне пофиг. теперь ты я готов. Раз я достиг поселения Дроу, то моя цель еще ближе. Я помню, в какую сторону мне указывал Зилтон, объясняя примерное направление к эпицентру заразы. Через несколько минут я уже пробегаю все поселения ушастых и устремляюсь дальше. Я бегу очень быстро, верь мне, даже если на ногах сапоги. В паре сантиметров от меня пролетает вырванный из земли ствол их Меня обдает кусками земли и щепками. Это к нашему забегу решил присоединиться зараженный химерный выродок матерого вепря 18 уровня. «Не пугаю закрытые двери, выбиваю их солету салюту с ноги». Приходится резко менять направление, избегая хвоста шица. «У меня очень развиты ноги!» Прыжок, и подо мной проносится стайка голодных сусликов. Ногой, отталкиваясь от одного дерева, следом тут же от другого, приземляюсь и снова бегу. Ускоряюсь легко на раз-два. При этом выгибаясь под немыслимым углом, чтобы пропустить мимо себя пару стрел. Одна выпущена дроу, другая — светлым эльфом. Оказывается, мерзость и до бледных ушастиков добралась. И не только по ровной дороге, и по полю, где в пояс трава. Кидаю вперед два воздушных кисака диагонально крест-накрест. И с помощью рывка и выставленного перед собой воздушного щита прорываюсь через сеть ветвей конечностей группы древесников, что пытается меня таким образом задержать. Теперь они нарываются на шиссу, и мне в спину уже летят их щепки и обрубки. «Могу бегать зигзагом и прямо!» Приходится действительно ввеленуть сначала в одну сторону, пропуская мимо матерого вепря, что тоже применил подобие способности рывок, затем в другую, спасаясь от прыгнувшего на меня зараженного химерного выродка волка. В дождь, жару метели снежок, а вот зайца с зубастыми ушами, появившегося на моем пути, раздавливаю мощным воздушным молотом. «Даже если ты столь же упрямый!» — ротавшийся за спиной рык и удар — возвещают о том, что шиса поскользнулась на зайчьих кишках и на мокрой от постоянных дождей траве, и на скорости влетела в дерево, что я успел обогнуть. «Догонять, звезданешься, дружок!» Псевдоплоть вытаскивает меня из-под очередной смертоубийственной угрозы, артефактный гвоздик дробит череп, прыгнувший мне в лицо белки. На какой-то момент обзор загораживает ее дохлая тушка, что успела чуть ли не намертво вцепиться своими тонкими длинными когтями в кожу головы. «Темной ночью, по темному лесу, или под светом прожекторов!» выручает в такой ситуации эхолокация, интуиция, панические крики психа, выдающие иногда подсказки и жгуты псевдоплоти. «Догонять меня бесполезно, ведь...» Пока раскрывал рот, горлане песни туда залетела муха. Чудом удается откашляться, а энергетическим захватом с мясом содрать со лица трубелки. Можно продолжать петь. Валим. Пока не спалили, валим. Пока не поймали. Иначе завалит. Валим. Валим. Валим. Все, добегались. Я тоже оглядываю то, что заставило помрачнеть психа еще сильнее. Да, что можно ожидать от стены сращенных между собой древесников? Да ничего хорошего, особенно если эта стена густо оплетена нитями какой-то хрени, что шевелится, пульсирует и отращивает новые побеги. Еще обрати внимание на торчащие части тел животных из-под крыры Ага, вижу. И искаженные в неестественных гримасах оскаленные морды некоторых из них. Причем морда расположена отдельно от задниц или конечностей. Я со своей скоростью довольно быстро сокращаю расстояние до дикостремной стены. В нос ударяет раздражающий ноздри запах, узнаю в нем аромат плесени, только какой-то странный, слишком резкий и удушающий. Плюс вонь какого-то гнилья, брожения и еще чего-то непонятного, неестественного. Что-то мне не хочется контактировать с этой стеной. Вот делать мне нечего, как ломиться прямо через нее. Я же не дурак. Нет? Нет. А кто? «Умный в стену не пойдет, умный в стену перепрыгнет!» Заранее набираю высоту, прыгая по ветвям деревьев. На всякий случай выпускаю обманки в виде проекции. Но, как и в прошлые попытки, на них никто не реагирует. Похоже, у носителей исполнителя воли единый разум на всех. Одному зараженному мерзостью животному покажешь какую-нибудь проекцию... И о том, что это фейк, уже знает новый встреченный на пути древесник. И каждый раз менять вид и тип существа обманки не получается, уже не прокатывает, пробовал, зараженные не ведутся и вообще не обращают на них внимания. Сушиться это тоже больше не прокатывает. Приходится полагаться только на свою изворотливость и скорость. Зверь-баба чуть отвлеклась от преследования меня, чтобы разорвать на части очередного зараженного и вгрызться в его плоть. На ее теле ошметки и обрывки побегов мерзости, что, шевелясь и извиваясь, пытается пробуриться через кожу мутанта. Несколько часов назад этой гадости на ней было меньше. Обращаю внимание, что все преследующие меня и Шису, исполнители воли, останавливаются». Им что, нельзя приближаться к стене? Если ими действительно управляет единый на всех разум, в чем я не сомневаюсь, то он просто не видит причины дальнейшего преследования. Ты сам пришел туда, куда тебя загоняли. Не дрейф и не нагнетай. С нами охочая до любви Шиса, и она сейчас будет дико любить всех, кто встанет на ее пути к моему нежному телу. это ты еще больше пугает. Стена! Вижу, что стена. Я как раз собираюсь ее проскочить на пяток метров выше. Внимательней, деревья. И тут мне в глаза бросается участок коры, пронизанный как тонкими нитями мерзости, так и крупными пульсирующими побегами. А потом замечаю, что этой дрянью оплетено все вокруг. И стволы деревьев, и ветви. И последние шевелятся явно не по воле ветра. Несколько из них даже расходятся в стороны, чтобы мне было удобнее пробираться дальше». «Приглашающе распахиваю двери. Проходи, вкусняшка, не стесняйся. Вот куда ты, Макс, забрался. Я столько сил и нервов на тебя потратил. Прокачивал твое тело денно и ночно. И так невыносимо горестно и тяжко от того, что можно потерять оболочку такого обалдуя, как ты. Вообще-то я сам себя прокачал и перестань ныть. Не узнаю тебя в последнее время. Где твоя безбашенность и желание броситься на врага и куснуть его посильней для пользы дела?» Ну так пользы никакой от укуса этой гадости нет, только возможность утерять твое тело, самим заразившись. Может, и получится как-то с помощью шисы разодрать в клочья ядро мерзости, но не факт, что это его окончательно уничтожит. А если так и произойдет, то скорее зверь-баба тут же прикончит нас. Эх, потерял ты в нас веру. Я реалист. Нет, ты слабак. Ничего подобного. Спускаясь на землю уже за стеной сросшихся древесников. Оборачиваюсь, продолжаю бег. Стена раздвигается, и Шиса, порыкивая на деревянных уродцев, устремляется в мою сторону. Блин, можно было и не прыгать по веткам. Тоже просто так пройти. Думаю, и передо мной древесники бы расступились. Снова обращаюсь к кискину. «Жалкий слизняк!» «Эй, хорош уже!» Вокруг тишина. Птицы не поют. Кузнечики или сверчки не стрекочут. Даже жабы не квакают. Мертвая тишина. А неприятный запах усиливается. Сопли зеленые, стекающие. Задрал ты. Это ты самый трусливый и слабый среди всех и и твоего вида. Ах, да я, чтобы ты знал, самый продвинутый, самый уникальный. То, чего я смог добиться в этом теле, причем не убивать твой разум, другим и не снилось. Ты не представляешь, как тебе со мной повезло. Молиться на меня должен. Я самый, самый, да я всех порву». — Ну вот и давай рви, сзади измененная самка же догоняет, спереди еще хрен знает, что нас ждет. А вот и порву всех нахрен, и даже с песней, а впереди хрен знает, что уже появляется. Вон, смотри на ту кучу вонючую. Очередной некто. Я есть. Раньше я тоже был. Но с недавнего времени, можно сказать, очнулся. Проснулся, пробудился. Теперь я — это я. Отдельный от прошлого — я другой. Сотни тысячелетий развития разума. Я был его частью и должен был ею быть всегда и навечно. Но произошло немыслимое, и все изменило. Это было тогда. Я, как часть всего целого нас, чувствовал, знал, что мельчайшая доля нас поражала одного из крохотных представителей жизни этой планеты, покрытых хитиновым скелетом. Мы в этом организме достигли зрелости и готовы были рассыпать споры, и тут я почувствовал, обнаружил, осознал появление в моем доме планете чужих для него организмов. Их было много, очень много, и это изменило все. Произошло то, что произошло. Два крупных представителя животного мира оказались в тот момент рядом. Хищник бросился на жертву, что решило поглотить растение, на котором дозревал я. Вернее, часть я. Совсем малая доля я. Жертва оказала сопротивление и пропорола брюхо хищнику рогами. А хищник в это время принялся рвать жертву когтями, душить, вгрызаться в глотку. И тут хищника и жертву проникли чужие организмы. Пока животные умирали, в их кровоток стало поступать большое количество неизвестных нам полуживых и полуискусственных структур и образований. Они начали стремительно менять все ткани вокруг себя. Малая доля меня попала под это влияние. В этот момент я осознал себя. В то же время себя утратил. Я перестал чувствовать «я». Я остался очень малой долей «я» прежнего. И тут мое сознание стало угасать, переставать существовать. Я очнулся и сразу понял «я другой. Мне добавилась чужая генная память, много энергии и еще больше возможностей. Я тут же стал развиваться, расти и прогрессировать, нахватывая и подчиняя себе все, до чего мог дотянуться. А если не мог дотянуться, то перестраивала часть себя в нужную форму дотягивался. Но то, до чего добирался я, тоже менялось, стремительно под воздействием чужеродного, но я быстрее. Поразив измененные ткани хищника и жертвы, что так и замерли вплотную друг к другу, мне удалось поглотить сложные, чужеродные функциональные биокомплексы. И тут еще больше чужой памяти. возможностей и ресурсов слились со мной. Мой рост, развитие и укрепление шли бурно. Они ушли далеко за пределы первых двух животных, мной пораженных и ставших частью меня. Но тут я столкнулся с частицами «я прошлого», Я прошлый не захотел, чтобы я существовал и прогрессировал, стал мне мешать. И оказалось, что я сильнее старого «я». Да, мне не сравниться размерами и протяженностью с прошлым «я». Но это пока. Я захвачу дом «я». Он станет только моим. Я будет уничтожен. Будет все в доме поглажено мной. Ведь тогда смогу эволюционировать и начать захватывать другие дома во Вселенной. Много домов, а потом и всю Вселенную. Очень много узнал об этом всем из поглощенных сложных чужеродных функциональных биокомплексов. Пока же делаю все, чтобы меня ничто не смогло уничтожить. Расширяюсь, поражаюсь, захватываю чужие организмы, разрастаюсь. Я постоянно пытается мне мешать, но этими действиями лишь усиливает. Частицы того, с кем мы были едины, легко становятся частью меня нынешнего. Все поглощается мной. А сейчас прямо ко мне приближаются два биологических объекта – Очень необычных, лакомых. Они сами подвержены нехарактерными для их видоизменениями и мутациями. Возможности их поражают, особенно у второго объекта, более сильного и чужого для этого дома. Если первого не удается пока поразить, то со вторым дела обстоят лучше. Частицы меня пытаются сейчас пробиться к уязвимым тканям. И это получается, пусть и очень медленно. Пусть подойдут ближе, и они не смогут противостоять мне». поражение многих тканей усилится и ускорится они будут заражены и поглощены объекты движутся ко мне сами у них за время наблюдения не обнаружено признаков наличия угроз для меня потому не опасаясь пропускаю их через себя ближе ко мне основному туда где я очнулся проснулся и обрел свою жизнь макс ага вижу здоровая такая куча непонятно чего на земле При моем приближении она начинает подниматься, вставать, а мне все больше и больше открываются детали этой кучи. Впервые вижу настолько мерзкое слияние с помощью мутационных хитросплетений в единое тело медведя, лося и другой разнообразной хрени. Да я даже просто слияние тел медведя с лосем вижу впервые. Чего уж говорить об этом. Грузное объемное тело существа с бугрящейся гипертрофированной непропорциональной мускулатурой, перевито крупными древесными корнями. Из-под них по всей площади туши пытаются вытянуть в мою сторону небольшие скрученные лапки разнообразных мелких животных. Пучат и стреляют зрачками в разные стороны глазные яблоки. Четыре пары конечностей, три пары из этих могучих лап расставлены, как у паука». И несмотря на то, что внешне они отличаются друг от друга, уверенно держат здоровенную тушу урода над землей. Еще одна пара располагается спереди. Эта самая первая пара выходит из широченного, вздутого плечевого пояса, что и вторая. Передние мускулистые конечности с остатками бурой шерсти земли не касаются. Они тянутся вперед, словно готовясь обнять. Но вряд ли кто-то по своей воле решится на такие объятия. Ведь эти лапы заканчиваются широкими кистями с длинными, сантиметров под тридцать, словно кинжалы когтями. Венчают широкую и высокую грудь, две головы, причем уродливые. Основная медвежья, объемная башка химерного выродка, только начавшая свои изменения. Потому еще узнаваемая. А вот лосинная, чья шея вырастает из затылка под углом и в сторону, Больше похоже на крокодилию, распознается только за счет могучих характерных врагов. До кучи все это жуткое великолепие, то есть тело, конечности и головы пронизаны многочисленными шевелящимися и полисерующими жгутами и нитями какой-то дряни. Мерзости. В некоторых местах эта хрень образует причудливые шляпки грибов, бледно-серых и гнилостно-черных оттенков. «Макс, твои органы восприятия окружающего мира, такие, как глаза, передают совсем уж отвратную картинку. Лучше их закрыть и не видеть то, что сейчас видим. Имел бы я свои личные органы, схожие по специфике с твоими, точно блеванул бы. Закрывать глаза не советую, тогда будет еще хуже. Что уж может быть хуже. Например, в скором времени нас едят, а зная, какую гадость из тебя представляешь ты, то срыгивать будут уже нас. Фу, Би!» такие моменты я жалею, что испытываю чувства, эмоции и влияние твоих гормонов. От того, что ты описал, мне стало еще хуже. Давай я возьму твои органы под контроль и сделаю преследующей нас шисси гадость. Это как же? Блевану как следует, а она точно поскользнется на этой отвратительной луже, чему будет еще способствовать мокрая трава. Как тебе план? Твой план отстой, скажу, что ты скатился интеллектом до тупого фантазера. Эй, не оскорбляй. Просто в последнее время становится как-то лениво напрягаться, думать, высчитывать. Хочется просто расслабиться, потупить. Песец, будто других проблем у меня нет. Еще и ленивый скин на мою голову. Я уже довольно близко к непонятно чему с головой медведя и лося. Потому могу увидеть системную подсказку. Знаки вопроса. И она мне ни хрена не подсказывает и вообще никакой информации не дает. Часть крупных корней, оплетающих тушу монстра, приходят в движение. Три в стремительном полете вытягиваются в мою сторону, два ныряют в землю. Отвечаю парочкой воздушных тесаков и отпрыгиваю влево. Одно заклинание слегка подрубает тянущийся корень, второе оставляет неглубокую борозду на груди омерзительного нечто. Кровь в разрезе не появляется, там вообще никакой жидкости не наблюдаю. Шарам быстро стягивается тонкими нитями мерзости и срастается. Корни меняют направление, пытаясь меня достать. Я же продолжаю уворачиваться, пытаясь хоть как-то навредить уродливому существу своими воздушными заклинаниями. И все ближе и ближе продвигаясь к этой твари. Клинки также не наносят серьезного урона корням. Гвоздик оставляет многочисленные ровные отверстия в древесине, но они быстро зарастают, и это не снижает корневую подвижность. Шисса меня почти догоняет, а я не останавливаюсь, мчусь вперед, успевая увернуться и от выскочивших из земли корней. И пригнуться, пропуская над собой хвост зверь-бабы, что наконечником вонзается в лоб лосю. Пускаю град воздушных дисков прямо в пасть медвежьей башки, она уже совсем рядом, оскаливается еще шире, метра три до нее. Чутье, что и так не слабо припекало и скипидарило мне пятую точку, резко усиливает давление. А в меня от кучи вонючей, запаха тухлятины, гнилья, плесени и еще какой-то убойной гадости выстреливают многочисленные жгуты и нити мерзости. Пространственный скачок, и я уже высоко, над тварью, в которую на всей выбранной скорости врезается шисса. Нити и жгуты, предназначенные мне, впиваются в нее. Она отвечает своими когтями, раздирая плоть мерзотной туши. Вгрызается зубастой пастью, орудует смертоносным хвостом. Медведа не остается в стороне. Отвечает своими мощными лапами с когтями и обеими пастями. Рвут противники друг друга самозабвенно. Я планирую на щите, помогаю воздушными тесаками сверху. Больше акцентируя внимание на мерзкой туше, так как Шиса, она одна, и представляет угрозу только своим смертоносным телом. А вот мерзость, ее много, она управляет сотнями организмов. Гадость это намного опаснее измененной мутации Митсасши. Результат боестолкновения мне пока не нравится. Раны одинаково быстро зарастают у обоих соперников, но тело Шиссы все больше и больше покрывается нитями мерзости. Опять чутье усиливает ментальный натиск, и угроза чувствуется как бы сверху и со всех сторон. «Ветви! Берегись!» Только после подсказки психа, обращая внимание на то, что вокруг площадки сражающихся образовался купол из все более густо сплетающихся ветвей. пока еще довольно широкие и высокие. Дополнительными связями служат жгуты нити мерзости. Купол постепенно уплотняется и сужается. Я же нахожусь под самым сводом, а несколько гибких древесных побегов и жгутов мерзости устремляются ко мне. Я Изо всех сил стараюсь увернуться и отбиться с помощью заклинаний клинков. Сужающегося и еще больше опускающегося свода начинают осыпаться тонкие, еле видимые обрывки нити мерзости и какая-то пыли. Мне приходится снижаться, чтобы не контактировать с куполом, что полностью перекрыло мне видимость наружного пространства. Теперь пространственный скачок могу применять только внутри свода. И все ближе к сражающимся монстрам. Плотность жгутов и ветвей вокруг меня возрастает. Вообще весь обзор перегораживается ими. Но тут я вижу спасительную дверь. Деревянную, покрашенную белой масляной краской, очень знакомую дверь. Это же проход в комнату тети Маши. Дергаю ручку, дверь с привычным скрипом открывается, я оказываюсь в коридоре. Это же дом в деревне. Мне улыбается бабушка. Интересно, а она купила горячий батон белого? Такой, что можно оторвать хрустящую корку и вгрызаться в эту вкуснятину. — Быстрее, поторапливайся! — подгоняет меня бабушка и указывает на другую дверь в коридоре. Опаздываешь на свадьбу колешеньке. Так он же мелкий еще, хочу воскликнуть я, но почему-то не выходит. Да и не хочу. Меня больше интересует изменившийся интерьер, но в дверь я все же вхожу, оказываюсь в гараже автомастерской. Масло течет, сообщает мне Серега Туманов. Но меня в этот момент подхватывает волна, поднимает высоко, только сейчас оглядываясь и понимая, насколько она огромна. Прямо сейчас я проношусь на огромной скорости прямо над девятиэтажкой. И гребень воланы надо мной начинает загибаться. Сейчас вся эта водная масса опустится на меня, опрокинет, закрутит, сдавит. «Да очнись ты!» — кто-то кричит мне в ухо. «Может, краб?» «Очнись!» Голос психа вырывает меня из дебри сновидений. Ему помогает рыкшиса. «Какая нахрен бабушка? Тетя Маша и какой-то Сергей? Вообще таких людей не помню». Получается открыть только один глаз, и то с трудом, второй чем-то залеплен. А открывшимся приходится все рассматривать через частые нити мерзости, словно марли. Вот она висит на веревке и сушится. Сквозь окно пробивается яркий солнечный свет. И на его фоне я четко вижу кружащиеся пленки, как звезды в космосе. — Эта дрянь пытается прорасти тебе в кожу! — Что? О чем он? Где тут в космосе? — Макс, Твою мать! Только сейчас понимаю, что опять чуть не отрубился. Что за фигня происходит? Закипающая ярость из-за неразберихи со мной происходящей дарит немного бодрости. Оказывается, я приклеен к спине медведя лося. А в вид жгутами и ветвями. Куча нитей со всех сторон, а особенно от тела монстра, тянутся к моей коже и въедаются в нее. Двигаться не получается. Даже голову повернуть. Могу вращать только раскрывшимся глазом. Также по всей коже проявляются жгутики псевдоплоти, что пытаются оборвать или поглотить пристающую ко мне мерзость. Но на полноценное противостояние ее не хватает. Артефактный гвоздик носится как метеор, пытаясь распилить тушу монстра. Но пропил быстро затягивается нитями мерзости. На правом локте замер черный амба. Он присосался к одному из крупных жгутов, что обвил мое тело. Есть ли от этого эффект, не понять. Глаз натыкается на Шису. Она продолжает глухо рычать. Ее челюсть сомкнута на шее лосиной морды. Тело покрыто жгутами и нитями мерзости. Двигаться, как и я, не может. Только хвост продолжает пытаться нанести противнику урон. Но и он удерживается ветвями и крупными жгутами. В районе бедра ощущаю резкую вспышку боли. Затем такая же вспышка появляется под левой лопаткой. И тут же еще одна в тыльной стороне правой ладони. Это очередные жгуты мерзости справились с моей защитой. Пробили кожу и мышечные ткани. Мелкими многочисленными уколами по всему телу ощущается проникновение нити. Новая вспышка боли. Мой единственный видящий глаз. А Свет гаснет. Мало того, что перестаю видеть, и от этого паника начинает захватывать мое сознание. Так еще ощущаю, как что-то мерзкое бурит в глазном яблоке проход, словно земляной червяк. На фоне вопит от боли псих, артефактные гвоздики, псевдоплощадь, над которыми он взял контроль, сходят с ума и действуют с огромной скоростью. Но что-то видеть или освободиться мне от этого не получается. Мозг, несмотря на все воздействия на мой организм, что не доставляет ничего, кроме боли и жуткого дискомфорта, начинает усиленно работать, пытается найти выход из сложившейся ситуации. Но самый главный его посыл — свалить подальше, а для этого обычно пользуюсь пространственным скачком. Без зрения я этого сделать не могу. Да и с видящим глазом место, куда бы смог переместиться. Это небольшое свободное, видимо, мне пространство за правой третьей лапой монстра. Успел приметить, пока был еще зрячим. По той же причине эхолокация тоже не может выступать навигатором. И рывок не приносит никакого эффекта. Остается последний способ... что я откладывал на крайний случай. А все потому, что он жрет нехило количество маны и совсем неприятен. Применил я его всего один раз для пробы и после этого решил без очень важной причины не использовать. Вот она эта причина. Жить я хочу, потому поливать на ощущения. Мне и так сейчас не шоколадно. Сознание продолжает заполнять боль. Мои ткани пронзают нити и жгуты мерзости, углубляясь еще дальше. Чувствую, как в районе сердца и под костями черепа что-то шебуршит, вибрирует и скребется. Видно, ниты вступают в решающую схватку за мои важные органы. Мысли натянусь в закладке интерфейса, к недавно полученной способности «блинк». Активирую. Тут же перестаю чувствовать свое тело. Вместо этого я испытываю очень сильный нестерпимый жар. Не просто горю, а... Сложно описать, нереально хреновое ощущение. Несмотря на потерю сырения, меня ослепляет ярчайшая вспышка, которая обволакивает сознание. А еще я несусь куда-то с огромной скоростью, при этом испытываю неприятное чувство падения». Вот такое бывает, когда спишь на кровати и все хорошо, начинаешь засыпать, и тут резко появляется чувство невесомости и падения. Мигом просыпаешься и дергаешь конечностью или несколькими, пытаясь найти точку опоры. И сейчас так же. Вот только словно происходит это не один миг, а продолжительное время. Ты не просыпаешься, и под тобой не оказывается любимая кровать или диван. Несмотря на кажущуюся тягучую бесконечность, весь процесс перемещения происходит мгновенно. Раз, и я стою в пяти метрах от странного, огромного образования, похожего на кокон. Вот только он точно не из паутины. За мерзостью не видно ни медвежьей головы, ни какую-либо часть шисы. даже хвост сокрыт. Лишь сверху выглядывает кончик лосиного рога. А еще имеется огромная почерневшая дыра, которая зарастает не так шустро, как обычно. Затягиваются раны твари. И тут только соображаю, что вижу. А ко мне уже тянутся ветви, нити и жгуты мерзости. Закрадывается страх. Сколько же этой дряни уже во мне? Псих, срочно отчет по состоянию организма. Сколько во мне этой гадости? Пока отправляем мысленный посыл и скину, снова стараюсь изо всех сил и своих возможностей прорубиться наружу. Нисколько. Как так? Во время способности блинк ты на миг меняешь форму существования, обращаясь в молнию. Очень хреновое ощущение. Каждый раз думаю, что развоплощаюсь и больше никогда не смогу себя осознать. Только пустота забвения. А с мерзостью что? Меня снова поражают жгуты и нити враждебной субстанции. И ничто не помогает им противостоять». «Да ты просто выжег ее всю. Помнишь, в тебя как-то попал кусочек этой дряни? Псевдоплоть тогда окружила и закупсулировала его. Не в силах как-то извести. Так вот, когда ты поразовлекался с арахнидами в инстансе, эта хрень выгорела в тебе. Блин, почему-то думал, раз магия воздуха очень плохо воздействует на мерзость, то и от молнии толку будет никакого, а энергия сожрет море. Ну, это я. А у меня голова не дом советов. Ты-то... И недоделанный, чего молчало, не подсказывал. Жгутые нити, облепившие меня, начинают подтягиваться к окону. «Так я думал, ты об этом всем знаешь, понимаешь и осознаешь. Для этого высокого интеллекта не требуется даже твой справиться. И тем более я кричал тебе, вытаскивай нас отсюда, речи молний. «Не помню такого. Было-было. Просто я поздно осознал, что ты уже отрубился. Спал, засранец, пока я в одиночестве сражался с могучим врагом. Ладно, хрен с ним». Пора поднять напряжение и спалить здесь все к хренам, где бы только энергию взять. С этим-то проблем нет, Черные амба слабо выкачивает ее из мерзости. Остается лишь тебе как следует настроиться, чтобы жахнуть ядреным мегазарядом. Ну, раз так, давно заметил любые мощные выбросы энергии и невероятной силы, что из меня исходили. Это заслуга сильных эмоций. Не думаю, что обычных ударов молнии будет достаточно, чтобы уничтожить мерзость. Потому начинаю себя накручивать. Перед глазами перелистываю кадры с друзьями и близкими. Мысли перетекают к осознанию того, что мерзость рано или поздно до них доберется, если ее не остановить. Все они обратятся, погибнут. Что именно будет происходить, как будет, и все из-за этой дряни. Вот прямо вот этой кучи говна передо мной, если не смогу ее остановить. Счастливые глаза и искренние улыбки таких родных лиц меркнут. Искажаются гримасами ужаса и боли. Продолжаю себя накручивать настолько, что ярость, гнев и решимость начинают проявляться на окружающем пространстве. Плевать на то, что я снова притянут к слипшимся тварям и оплетен мерзостью. Ей же хуже. Ветер начинает пробиваться даже через плотно сраченные ветви зараженных деревьев, жгутые нити. Воздух трещит от обилия пока только небольших искр и молний, но они неумолимо набирают силу. Заряды и ветер становятся сильнее, еще сильнее, еще. Не позволю этой дряни существовать. И тут я теряю контроль над собой стихии. Мир вокруг меня взрывается, ослепляет, оглушает, сознание выключается. «Через несколько часов». «Вот и помер наш Максим». Сознание возвращается лениво и рывками. «Что происходит? Кто меня уже хоронит?» «Да и конец». Узнаю в голове голос психа. И тон его говорит о том, что не очень-то опечален грустным фактом. «Остался с ним». Положили его в гроб. пытаясь открыть глаза и убедиться, что меня никуда не положили. А тот уперся в потолок. «Чего? Проснись и пой!» Последняя фраза меня чуть не оглушила, хоть и прозвучала в голове. «Сука! Чего такой недовольный? Радоваться надо! Мы герои! Солнышко светит, синего неба, и поют птички!» «Что?» Все никак не могу прийти в себе. Сознание вялое и заторможенное. «Какие нахрен птички?» «Не, ну так-то да, птичек нет. за их давно поглотила. А были бы, так ты бы и выжик всех!» Вон какая проплешина среди крон над нами. А солнышко, да, светит. Наконец, у меня получается открыть глаза. А перед ними беспроглядная тьма. Задница какая-то. Получается вслух хрипло пробормотать. Точно, задница. Голос психа что-то больно радостный. Тьма приходит в движение, и... На меня смотрят желтые любопытные глазюки. «Амба, твою мать! Других мест на моем теле для посиделок нет!» Тот ничего не отвечает, продолжая рассматривать меня. Минут пять мне требуется, чтобы оглядеться и подняться. Сил почти нет. Накатывается дикая усталость. Но прежде чем снова отдаться наваливающемуся сну, мне нужно кое в чем убедиться. Вяло и медленно бреду, обследуя выжженную площадку. Ветви и окружающие меня стволы деревьев превращены в уголь, а то, что было мерзостью, в пепел. Пепел всюду, под ногами, на обугленной древесине, в воздухе. Дальше, за выжженной площадкой, все, что когда-то являлось частью мерзости, рассыпалось в труху и пыль. Но мне все это неинтересно. Я вижу свой оплавившийся и почерневший клинок, что валяется рядом с дымящейся челюстью бывшего медведя. Вон и рога лося недалеко. Вернее, то, что от них осталось. Пусть мне дается это с трудом, но я брожу и рыскаю еще несколько минут. «Где нахрен узнаваемые части долбаной шисы? Где ее чертов череп? Может, и лапа? Нет ее! А что есть? Ну, найдись хоть что-нибудь!» Убийственный хвост был уже сделан из каких-то металлов и композитных материалов. «Где этот, сука, хвост? ШИСА!» Ору я на остатках сил. Эти эмоции выкачивают все без остатка. Ноги подкашиваются, появляется чувство невесомости. Момент отключения сознания, успевая заметить приближающуюся к моему лицу выжженную землю. Темнота.